Эпилог. Неделя после праздника прошла в сумасшедшей суете. Сыграть свадьбу без лишнего шума не получилось. Моя матушка пришла в ужас, узнав, что я хочу обвенчаться в штабе и не планирую устраивать торжественный прием на пару сотен гостей. Она едва отошла от тайного бракосочетания Хуана и Беатрисы, заявив, что не позволят мне поступить так же. Единственная наследница рода Шарьега должна выйти замуж как приличная драконица, торжественно, громко, с эксклюзивной трансляцией мероприятия «Патрорин МакМиркл». Последнее было отдельной головной болью. После серии отборов популярность маэстро взлетела до небес, и гном не только запустил новые проекты, но и создал свой канал. Теперь он лично освещал самые значимые свадьбы империи, и аристократы становились в очередь, чтобы заполучить этот творческий коллектив для организации своих торжеств. «Я готова была уступить место любому желающему, но матушка оказалась непреклонна. Даже дядя не смог переубедить ее, хоть и выторговал более мягкие условия. Мама согласилась позвать на тентарскую часть мероприятия только самых близких, а гулянья с размахом устроить в столице». К их началу мы планировали слинять на новое задание, поэтому спорить не стали. А проблему с эфиром решил сам Трорин. По просьбе дяди он убедил родителей в том, что короткий ролик вызовет больший ажиотаж, чем полновесная трансляция, и пообещал провернуть все на высшем уровне. Матушка сдалась, доверившись профессионалам в пестрых рейтузах, а я облегченно выдохнула. Но на всякий случай уточнила у ректора, нельзя ли смыться в командировку пораньше». «Увы!» «Ох, какая же ты красавица!» Заботливо поправив фату, воскликнула мама. «Родители были безумно рады за меня. Ингвард им понравился сразу. Вернее, он понравился матушке, а отец давно знал ее хару по службе и пришел в полнейший восторг, когда я объявила о нашей истинности. Все складывалось просто великолепно, но гномы... «Фиалочка, не паникуй!» В мысли ворвался бодрый голос ректора. «Праздники и шоу, их стихия!» «Ой, главное, чтобы нас не смыло этой стихией вместе со всеми планами», вздохнула, суеверно потерев амулет триединой. Впрочем, свадьбу короля и леди Ольской маэстро организовал на высшем уровне. Грегори и Эльнара поженились два дня назад в свадебной деревне. Кицуна решила, что это будет символично, ведь именно в штабе они и познакомились». Гном уцепился за эту идею как вурдалак за родной склеп и получил право организовать и транслировать мероприятия на всю страну. Его величество сопротивлялся как мог, но на сторону гнома стала Ольская, и Грегори сложил оружие. За их браком наблюдала вся империя, а маэстро Подшумок активно рекламировал свои услуги и предстоящий концерт дахаргорийских принцев и тентарских призраков. К слову, весьма успешно. Все билеты были распроданы, выкупили даже бюджетные места с биноклем на соседних крышах. Все хотели вживую послушать легендарные рок-группы, выступавшие на свадьбе короля Леокки. Мряв! Ко мне подлетела верная снежиночка. Котейка почуяла флер сомнений и решила взять дело в свои лапки. Закружив вокруг меня, зверек принялся выцарапывать из ауры мысли, связанные с гномьем-беспределом и предстоящей трансляцией. «Лес, не паникуй!» На помощь пришли и девочки. Беата с Эльзой, не сговариваясь, обняли меня, не боясь память роскошное платье. Стоящая позади мама охнула, напоминая о времени. Она не знала Трорина настолько хорошо, как мы, поэтому не разделяла наших тревог. Мряв! Закончив чистить ауру, Кимрик довольно запыхтел и боднулся о моё плечо. От этого движения лента с императорским орденом, украшающая белоснежная пузико, съехала бок, и кошечка недоуменно взмахнула лапками. «Сейчас поправлю!» – рассмеялась, помогая зверьку. После проведенной спецоперации Кимриков официально представили к награде. Эдмунд лично поблагодарил каждого пушистика, пожал лапку и вручил медаль с уникальным макнакопителем, позволяющим котам в экстренный момент подзаряжаться от личного источника магии. Это была огромная честь, и зверьки сполна осознавали важность момента. Я жалела, что никто не догадался записать церемонию на Миркало. Видит три единое, эту трансляцию можно пересматривать вечно. — Лысли, милое время! Мама вновь расправила фату и вручила мне букет белоснежных лилий. — Ровно через две минуты ты должна войти в храм. — Мряв. Деловито подтвердила снежинка, словно списывалась с гномами и согласовывала детали трансляции. Мое торжественное шествие к храму было единственным эпизодом, который Трорину позволили пустить в прямой эфир. Дядя лично провел инструктаж и выдал гномам список гостей, которые ни при каких обстоятельствах не должны попасть на кристаллы. И пусть там было всего три имени, зато каких... «Адептки с принцессой прибыли на торжество под иллюзиями, но мы все равно переживали, чтобы их никто не узнал, поэтому попросили гномов держаться от них подальше». «Лес!» — вновь поторопила мама. На этот раз ее поддержала и ректор. Пошутив, что отступать уже поздно, Элисандра легонько подтолкнула меня к выходу. «Иду я, иду!» — рассмеялась напоследок, осмотрев себя в зеркале. Белоснежная пена кружев пышная юбка, придающая образу воздушность и легкость, корсет, соблазнительно подчеркивающий талию и расшитая жемчугом фата. Наряд был восхитительным, как и кружевный комплект под ним. Последние помогли выбрать девочки, как более опытные Матроны. Я с удовольствием и нетерпением предвкушала миг, когда мы с Ингвардом останемся наедине, а пока пора Подхватив пышные юбки, я решительно направилась к выходу. Но едва пересекла порог, ко мне со всех сторон ринулись кимрики. Коты закружили вокруг разноцветным вихрем, придерживая лапками шлейф. Вначале эту почетную обязанность хотели поручить Маркусу. Но малыш еще не полностью оправился после трансформации и до сих пор пользовался ходунками. Зато с удовольствием согласился сыграть для нас. Мряв. Гордо отчитался вожак, едва коты подняли белоснежную ткань в воздух. Поблагодарив зверьков, я направилась к выходу, с каждым шагом чувствуя, как сердце бьется все чаще от предвкушения чуда. Я так ждала этого дня. «О, потрясающе! Богиня!» Едва я вышла к гостям, со всех сторон раздались бурные аплодисменты и возгласы, полные неподдельного восхищения. Важных персон со стороны в штаб не пустили, и отчасти моя мечта о тихой свадьбе сбылась. Рядом только родные и друзья. Девочки, ловцы. Мы пригласили и Дарину, и местную нечисть. Я и заметить не успела, как сдружилась с деревенскими и немёртвыми. Но сейчас при виде темнейшего в и первого министра вурдалаков, прячущихся от яркого солнца под зонтиками и широкополыми шляпами, на душе становилось тепло и легко. Особенно я радовалась за адепток. Они быстро нашли общий язык с Себастьяном и Джастином, и пусть Айшары испытывали к ним исключительно дружеские чувства, их помощь и покровительство сейчас были весьма кстати. Девушки с удовольствием расспрашивали их о родной академии, а Сайвелли безумолку говорил, говорил и говорил, разбивая на осколки мрачные воспоминания и подкупая своей беззаботной улыбкой и непосредственностью. Шаг, еще один, и взгляд зацепился за книжно горных троллей. Илина с принцем поженились первыми и выглядели счастливыми. Я очень надеялась, что так будет и дальше. Е-е-е! Сверху на дорожку посыпались розовые лепестки, и вокруг снова раздались бурные аплодисменты. Тролин расстарался на славу, и сегодня свадебная деревня была особенно прекрасна. Она тонула в аромате цветов и сказочных, невероятно красивых иллюминациях. Но сейчас меня интересовал только любимый, ожидающий внутри храма. Туда гномам и остальным ходу не было. Это таинство предназначалось лишь для нас двоих и самых близких. Еще несколько шагов, и я легко взбежала по лестнице к воротам храма, скрываясь за ними от всего мира и всполохов записывающих кристаллов. Тяжелые дубовые двери с грохотом захлопнулись, и по древнему залу разлилась нежнейшая мелодия — чистая и искрящаяся, как горный родник. В исполнении Маркуса традиционная музыка свадебного марша была особенно прекрасной. Шерест шелка, цокот каблучков, счастливое оханье матушки и сопение кимриков. Даже коты прониклись важностью момента, а я едва сдерживала улыбку, представляя это шествие со стороны. Лесли. От хриплого голоса Ингварда и восхищенного блеска его глаз закружилась голова, а кожа покрылась сладкими мурашками. «Еще немного, и наши судьбы соединятся навсегда!» «Лесли Шарьега, вы готовы принести клятву перед девятью богами и вечностью, взяв мужья Ингварда Йохару и обязуясь любить его?» Низкий проникновенный голос жреца растекается по храму шорохом осенних листьев, и едва стихают последние отголоски древних клятв, я громко и уверенно отвечаю «Да». На запястье серебряной лентой ложится обручальный браслет, а татуировка пары вспыхивает, как звездное небо. «Ингвард Йохара, готовы ли вы?» Жрец не спешит, монотонно зачитывая ритуальные фразы, «А у меня уже губы чешутся в предвкушении поцелуя, так хочется поторопить его». «Да!» Ответ любимого разбивает тишину, словно залп салюта. Подхватив с бархатной подушечки второй браслет, надеваю его на руку с тихим смехом, замечая, как дрожат мои пальцы. Справиться с замысловатой застежкой удается лишь со второй попытки, но едва раздается тихий щелчок, нас с Ингвардом охватывает серебристый вихрь. Мы одновременно делаем шаг навстречу друг к другу, и губы обжигает долгожданным поцелуем, а все мысли моментально улетучиваются, оставляя лишь ощущение безграничного счастья одного на двоих отныне и до скончания времен. Конец книги. Читала леди Арфа.